24 Бар «Сладкоежка» находился на набережной реки Великая в трех сотнях метров от известного цепного пешеходного моста. Подъехать прямо к нему нам никак не удавалось, так что машина резко потеряла все преимущества. Обухов тщетно искал место для парковки, но у меня на это времени не было. Торопило странное предчувствие. Да и не нужны мне лишние свидетели. Пусть паркуется. «Жди здесь», — попросил я его и выскочил из машины. Набережная была совсем рядом, и уже через минуту я торопливо шел по теплому граниту, обгоняя праздно прогуливающихся зевак. Кафе с столь необычным названием для бара нашлось почти сразу, и видно было издалека. Над крышей со скрипом крутилась огромная улыбающаяся морда бурундука в кепке, Зажавшего в пасти рожок с обшарпанным мороженым. Облупившиеся глаза смотрели весело и страшно. Жуткое место, конечно. Хотя если покрасить и отремонтировать, да при должной подсветке вечером... Ой, пустое. Уже на подходе к заведению я понял, что опоздал. Все-таки предчувствие меня не обмануло. Из сладкоежки выбежала молодая официантка. «Помогите! Помогите! Полиция! Вызовите полицию! Пожалуйста, кто-нибудь! Там убийца! Убийца!» Рядом с ней остановились двое молодых парней. Один сразу схватился за телефон. Откуда-то со стороны цепного моста коротко взвыла сирена. Вот это реакция! Девушка испуганно озиралась на сладкоежку и указывала в сторону бара трясущимися руками. Красивые ноги в чулках чуть ли не подкашивались. «Я почти врач!» крикнул я, вбегая в бар. Во тьме заведение разило использованием магии. Чары ещё не развеялись до конца, но одарённый, которых использовал, уже исчез. Ёшкина кошка! Я застыл посреди развалинного зала. Да уж, здесь поработал человек высокого ранга. И работал он грубо и торопливо. Разноцветные столики, подходящие больше для детского кафе, а не для бара, были разбросаны по всему залу. Несмотря на красочную картинку над сладкоежкой и пеструю мебель, остальное никак не походило на местечко, где в субботний вечер засядет семья с детишками. Слишком уж тут было... криминально. Вон, утро сейчас, а столько людей ошивалось не самого благородного вида. Я насчитал четырех убитых охранников, переломанных короткими и мощными ударами силы. Пахло смесью десятков разбитых бутылок с алкоголем, Барная стойка проломлена барменом, и Кабура на полосатой рубашке громче слов говорила, что и он необычный труженик общепита. Собственно, кто-то явно был не в духе, когда ворвался в сладкоежку. Вошел внезапно, устроил хаос и совершенно точно так же неожиданно и покинул заведение. Минуту назад. Обидно. Я прикрыл глаза, потянул следы силы. Да, точно. Высокий ранг и, возможно, ходящий сквозь пространство. Редкий талант. Один он был или несколько. Я внимательно изучил отпечатки. Да, точно один. Но как я и думал, что по уцелевшим-то? Охрана мертва точно, а вот бармен еще дышал. Вот только нужен был мне не он. Я сюда пришел по другую душу. Искомый мною одноглазый обладатель импланта нашелся возле туалета. Он привалился к стене, киберглас его мерцал будто внутри что-то закоротило руки его были искривлены так словно их сломали каждую раз по 10 однако наемник по прозвищу прапор был пока еще жив и быстро быстро дышал глядя куда-то в пустоту ты это мне и нужен сел я рядом с ним кто тебя нанял пошел ты медленно отреагировал умирающий глаз сверкал безумием пошел и ты Я терпеливо потормошил его за переломанные конечности, но тот даже не вздрогнул. «Ах ты, гадина, какая кибернетизированная и бесчувственная! подготовленный значит. Кодекс наемника, все дела?» «Ему не сказал. Я тебе не скажу. Прапор выбирает лучших!» Прошелестел умирающий. «Прапор лучший. было будет. Репутация!» «Конечно, лучший. Кто спорит?» Но тут наемнику не повезло. Сегодня ему попался человек кто полагается не только на старое доброе ультронасилие. Я положил ему руку на плечо и впился в слабеющий контур. Он может все в себе изменить, может писать коньяком и гонять по венам керосин, если имплант или чары позволяют, но против моего влияния не устоит. Предсмертное самодовольство во взоре наемника дрогнуло, когда с души стали сваливаться пласты брони, и через 30 секунд прапор говорил с гораздо большей охотой о том, как к ним ворвался одарённый, о том, как перебил всю охрану и как пытал гордого наёмника, невосприимчивого ни к страху смерти, ни к чувству боли. Глупец хотел найти того, кого искать нельзя. Думал, что сможет запугать. «Прапора не запугать, хозяин. Прапор не ведает страха. Но тебе и всё скажу». Он дышал часто-часто, иногда запинаясь, взгляд его плыл. «Тебе скажу». Я знаю, где он. Я проверял его. Отель «Сонная морщина». Приехал недавно. Заходил через левые адреса. Но я прапор. Я знаю, как искать. Имя? Александр Хромов. Думаю, это псевдо... Глаз имплант выключился. И будто бы одновременно с этим контур наемника рассеялся. Прапор закончился. Это полиция! Всем оставаться на своих местах! Закричали от двери. Я распрямился, поднимая руки. Испуганный полицейский лет двадцати водил пистолетом по бару. Главное, чтобы на психозе палить по сторонам не стал. «Вызовите скорую!» — сказал я. «Этот только что отмучился!» «Уже? Ваше благородие!» Полицейский увидел амулет на моей груди, медленно убрал оружие в кобуру. В заведение вошел еще один служитель закона, присвистнул. Я же разминулся с ним, вывалившись на улицу отыскал официантку, всё ещё утешаемую молодчиками. «Старший уполномоченный равночинный», — представился я, импровизируя. «Вы свидетель. Прошу вас, опишите нападающего». Заплаканная девушка чуть успокоилась от моего голоса, но всё ещё всхлипывала. Молодые парни как-то сами собой отдалились, не желая привлекать внимание представителя власти. «Я не видела», — захныкала официантка. «Я в подсобке была, когда всё началось. Сначала кто-то засмеялся, а потом крики, много криков». Миша закричал сильно, потом что-то сломалось, упало. Я в зал, а там, там Вячеслава Борисовича через столы. Пролетел, как игрушка, упал и все, сразу, не шевелился. Удар сильный был, он умер. Я спряталась за стойкой, боялась вылезти. Успокойтесь, пожалуйста, мне очень важно, чтобы вы помогли с описанием. Чем больше вы вспомните, тем быстрее мы его поймаем. Надо же понять, что за фрукт здесь только что был. То, что он опасен, я уже осознал. Хотелось теперь чуть больше деталей. Он спрашивал что-то Колю. «Коля? Я не знаю, как его зовут. С глазом. Ну, он постоянный посетитель, такой щедрый всегда. Что с ним?» «Что спрашивал?» Терпеливо продолжил я. «Попробуйте вспомнить». «Про заказ какой-то. Я не поняла. Он ничего ведь не заказывал. Просто пришёл и стал убивать. Он требовал имя того, кто сделал заказ. Там так хрустело всё страшно, будто кто-то хворост ломал». А Коля... Коля только смеялся. Он тоже умер. Я дождалась, когда всё затихло, выбралась и вот сюда, на улицу. Это всё, что я знаю. Коля жив? Сколько ему было лет, Катя? Имя её я прочитал на бейджике. Нападавшему. Она быстро-быстро помотала головой. Я не знаю, но голос был молодой. Будто... будто ребёнок к нам приходил, понимаете? Злой ребёнок. Нет, не понимал. Но полученной информации было в целом достаточно. Пусть и выходило, что моего языка попортил какой-то ребёнок, за пару минут перебивший пачку людей криминального вида. Такая себе версия. Претендент свиридова заходил? Я нахмурился, поблагодарил испуганную официантку и отошёл от неё. Кое-что вдруг вырисовывалось в ситуации. За всеми событиями вокруг зон и баданием со свиридовым из головы совсем вылетело то, о чём говорил Маска в подслушанном княгине разговоре. Тот рыбак ловил кого-то, И я был наживкой. Вот этого ребенка он выслеживал. Хм, странные они. На месте любого из участвующих в этой игре чародеев я бы давно уже сам от себя избавился. Почему они так разумно не поступают, интересно мне? Какие-то дополнительные сложные установки, вроде данного слова или обета? Ой, как много проблем от подобных насмешек над честью случается. Уж поверьте мне. Выходит, что разгром в сладкоежке учудил мой покровитель, который неожиданно перешел мне дорогу. И где-то поблизости еще и претендент пасется, за ним охотящийся. Как бы мне самому под раздачу не попасть, когда эти матерые аристократы вдруг сойдутся в драке Тут Свиридов со своим рангом покажется невинной девицей, приехавшей из деревни поступать в районный колледж для одаренных. СМИ тут и не заметят. Я постепенно затерялся среди зевак. На набережную выехал бело-золотой автомобиль первой церкви. Двое иноков выбрались наружу, уверенно рассекая толпу. Один сразу двинулся в сладкоежку, второй внимательно снимал показания сигнатур с округи. Народу вокруг бара собралось уже порядочно, и чем больше их становилось, тем больше тянулось со стороны. Я пробился сквозь живое и взволнованное оцепление и увидел Обухова. Княжич не стал рассекать людей своим великолепием и задумчиво ждал у парапета, чуть в стороне от зевак. Андрей старательно не показывал свою тревогу. Старательно, но безуспешно. Я прошел через толпу и остановился рядом с княжичем. Молча облокотился на парапет, а затем поискал в телефоне отель «Сонная морщина». Минут тридцать до него ехать. Обухов молчал, ожидая, когда я заговорю. Хотя точно хотел что-то сказать переминался с ноги на ногу и вздыхал, однако мне нужно было еще подумать, поэтому я не обращал внимания на эти невербальные знаки. Со стороны центра города вякнула сирена, затухая, и на гранитную набережную выползла машина скорой помощи. Люди расступались перед ней, даже бело-золотой экипаж в сторону отъехал. «Как хорошо работают службы в этом острове!» «Молодцы!» «Что-то дурное произошло, Илья!» «Чувствую я беду!» — сказал, наконец, княжич. — Устрани подозрения мои и дай благородное слово, что не ты это устроил. — Не я, — покачал головой я, и этого ответа обухов ухватило. А мне самому было крайне интересно. Как же такое невероятное совпадение случилось? Человек, который устроил разгром в сладкоежке, совершенно точно пришел в поисках того же прапорского клиента, что и я. Но как он на него вышел, а? На том убийце-неудачнике была прослушка? Не было, я бы почувствовал... Черт, я даже поморщился от досады на себя. Ах ты, зараза! Тот след у реки, рядом со стрелком, этим поганым. Все то время, пока я пытал лишившегося руки снайпера, за мною наблюдал другой одаренный? Причем наблюдал так, что я его не почувствовал. Как? Астральная проекция? Невидимку бы я точно почувствовал. Твою ж бабушку! Сколько же мой таинственный соглядатый про меня теперь знает? Как он будет использовать своё знание? И... А вдруг он и сейчас здесь? Я шмыгнул носом, покосившись в сторону толпы. Вряд ли. Здесь уже первая церковь, здесь такое не прокатит. Эти применения силы точно отловят, тем более со сканером сигнатур. За себя я не переживал. Моё вмешательство в контур совершенно не оставляет отпечатков, ни тот уровень материи и не требует заклинаний. «Мне надо еще кое-куда съездить, дружище», — сказал я Андрею. Княжечк хмыкнул, отлепился от парапета. «Там тоже будет полиция», — поинтересовался он. «Я честно тебе признаюсь, Андрей, тут ее тоже быть не должно было». «Это может быть опасно?» «О, он так хотел, чтобы я ответил «да». Ноздри раздувались, глаза сверкали. «Ты не персонаж героической книги, Обухов. Ты княжечк, которого и шлепнуть могут случайно». Когда большие дяди друг с другом в баре кидаться начнут Вон сколько там сейчас трупов в сладкоежке нечаянных Еще как, не обманул я ожиданий княжича Тогда почему мы теряем время, друг мой? Сонная морщина была небольшим придорожным двухэтажным домиком Стояла она через дорогу от парковки дальнобойщиков На небольшой возвышенности и за высоким кирпичным забором По трассе на Петербург летел нескончаемый поток машин и наш москвич, стоящий на обочине, покачивался от воздушных волн. Мы притормозили у въезда на стоянку придорожной забегаловки у Сигизмунда-Достоевского, дождались, пока у кафе не освободится местечко, припарковались и вышли на улицу. Моросил дождь. Я смотрел на отель, и вроде бы ничего страшного там сейчас не происходило. Подъезд чист, на парковке две хорошие машины, одна в внедорожный час последней модели, а вторая... Премиальный ядовито-красный сарен. Трупов не видать, никто не бегает, сирены не мигают. Вроде бы и хорошо, да покойно. Убийца прапора и не мог знать об этом месте, но осторожность не помешает. Надо оглядеться. Мы вошли в кафе сев у окна. Андрей попросил меню, и улыбающийся кавказец принес его буквально сразу. Обменявшись с ним дежурными шутками и заказав лучший шашлык на ближайшие 100 километров, Мы оба уставились в окно. А через пару минут я отправился в туалет, где, устроившись в чистой кабинке, с трудом принял позу лотоса, устанавливая связь с новым мастером-хомяком. Мой питомец уже был в гостинице. Мы выпустили его еще на парковке, и к тому моменту, как я закрывался в туалете, зверек добрался до гостевой книги. Служитель отеля смотрел телевизор в фойе, прислонившись к стене. Одинокий посетитель читал книгу в дальнем углу. В отеле было всего пять номеров. Три пустовали, судя по тем ценам, что писали в интернете, это и не удивительно. Натуральный грабеж. В книге учета значилось всего два постояльца. Макар Стрельцов и Александр Хромов. Вот последним мне и был нужен, определенно. Некоторое время я изучал читающего гостя, пытаясь понять, не он ли тот таинственный Александр. Но слишком уж у того был потрепанный вид, А еще бородка эта чахлая, до да глаза подслеповатые. И читал он какой-то мусор про инопланетян. Рядом с мужчиной стояла чашка с остывшим чаем. Сложно себе представить, что он может якшаться с людьми типа почившего прапора. Я, наконец, нашел план комнаты, бронемяк, повинуясь моей команде, двинулся в сторону нужного номера. Хромов обитал в апартаментах за номером 4, на втором этаже. Питомец успешно вскарабкался по ступенькам, Перебрался через порожек, и его лапки тихонько засеменили по лакированным доскам пола. Когда ведомый мною зверёк повернул в уголок, где пряталась нужная дверь, то я аж вздрогнул. Перед моими глазами нарисовался огромный чёрный кот. Выгнувшийся дугой, он зашипел, глядя на бронемяка сверху вниз. «Бзип-зип!» — спросил у него разведчик. Кот боком двинулся в сторону, обходя малыша и не прекращая шипеть. «Бзип-зип!» «Нехорошо», — с угрозой пропищал бронемяк. «Так, это вот лишнее. Ну-ка назад. Шуметь не надо. Кот на работе, не трогай его». Мастер бронемяк резко откатился в сторону, испуганный внезапным шумом. Дверь в четвертый номер внезапно распахнулась. «Пошел вон!» — сказал кто-то, и с яростным мяуканем в коридор вылетел кот. Ему явно ногой нападали. С возмущенным визгом черный зверек сбежал на первый этаж. Из комнаты вышел молодой аристократ весьма надменного вида, брезгливо огляделся. «Развели здесь скотный двор», — непонятно, кому сказал он. Да, лицо благородное, одаренный, явно привыкший командовать и очень, очень-очень недовольный. Должно быть, пребывать в таких местах ему было непривычно. Мой бронемяк прятался в тени, наблюдая за человеком, который от чего то хотел моей смерти. Что ж... «Как ты выглядишь и где ты живешь, я знаю». В дверь постучали. Я медленно вышел из транца, не сразу осознав, что до сих пор сижу в туалете. Поднялся, спустил воду, помыл в раковине руки и ополоснул лицо. До Александра мой таинственный покровитель не добрался. Это хорошо. Как бы мне теперь его взять? Ранка даренного я не знаю, вряд ли это ученик или новичок. Так что здесь могут встретиться сложности. «Пробить контур ему не смогу точно, это вам не безродных очаровывать. Однако допросить его мне все-таки нужно, и сейчас, находясь в нескольких сотнях метрах от цели, предстояло придумать, как именно это сделать. Но сначала, несомненно, я должен отведать местного шашлыка. Не зря же его так нахваливали». Вернувшись в зал, я сел напротив Андрея и посмотрел в окно. Этот Хромов был чужим в придорожном мире. Он точно никогда прежде не оказывался в таких местах, и сейчас прозябает тут явно не от хорошей жизни. Кто знает, может, на этом и сыграю. Запахло шашлыком, и я тут же забыл обо всем. Потом, все потом. Успеется. Рот наполнился слюной.